Глава 14 Можно ходить в жилете с золотыми пуговицами и не уметь сочинить оперу. Вилотс ходил в жилете с пуговицами из золота. Чего только он не придумывал. Если б в один прекрасный день он остановился и подсчитал бы все, что придумывал, для того, чтобы привести себя в настроение, он сам бы удивился. Он гулял и запирался у себя в комнате, пил вино и постился. Стремился к людям и бежал от них. Работал днем и работал ночью. Получалась столько работа, только крах. К отчаянной бесплодности прибавилась ужасная и неугомонная ревность. «Покушайте же, пожалуйста», — говорила Полина, устремляя на него темно-голубой взгляд. «Спасибо», — отвечал он, даже не поворачивая головы. «Он работал, разумеется. Он отлично играл. Он научился этому искусству с самых ранних лет и, кроме того, был счастливчик». Родился в сочельник, но теперь это не помогало, скорее это его изводило. Нет, ему и в этом году не следовало приезжать в Сегельфос. Все пошло плохо с самого начала. Даже первую встречу он в глубине души верно представлял себе немножко по-иному. С безмолвным изумлением, с любопытной толпой на набережной. Ведь он же известный в стране человек, многообещающий музыкант. А как вышло на самом деле?» Встретила его на набережной экономка его родителей милейшая фру Кристина. Сегельфос видел туристов поважнее его, англичан, объездивших земной шар, принца Бонапарта, направляющегося на Шпицберген. Один раз приезжал государственный министр, ужасно ломался и притворялся, будто интересуется жизнью и стремлениями народа, за что карьерист-адвокат прокричал ему «Ура» на набережной. Приезд вилла Цехольмсена произошел в полной тишине. Несчетное число раз он собирался уехать, но оставался. Он прирос к месту. Антон Кольдовин, разумеется, давно уехал домой. У господина Хольменгера все идет своей обычной чередой. Мариана изредка показывается на пригорке, когда идет с отцом на мельницу или возвращается оттуда. Она в ярко-красной накидке. Может быть, Антон скоро опять приедет к ней. На здоровье. «Опасное и ужасное время!» Вилотс достает глины и лепит. Чего только он не придумывал. Ему хочется вылепить летящую фигуру, великолепную растральную фигуру, украшение для галеона. Оказалось, что он не разучился лепить. Совсем не разучился. Даже был сейчас искуснее, чем в детские годы в Англии, когда обучался лепке. Но делать растральные фигуры было, безусловно, трудно. Вилотс вытащил рисовальные принадлежности, кисти и тюбики с красками – А почему бы и нет? Его мать тоже рисовала, и он научился от нее. Потом опять играл. Потом собственноручно пришил золотые пуговицы к своему жилету и разгуливал с ними в честь самого себя и в память отца, от которого их получил. Во всяком случае, было очень приятно красоваться с золотыми пуговицами на груди, и Вилас гулял так по своим комнатам на кирпичном заводе, даже ходил в лес к своим дровосекам. В лесу ослак и Конрад рубили деревья, и когда вилос подходил ближе, они кланялись. Еще бы они забыли поклониться. Он разговаривал с ними немного, но смотрел на их работу твердыми серыми глазами и высказывал свое мнение. Бог знает, что было сначала на уме у этих двух людей, когда они попросились на работу к Вилласу Хольмсену. Не хотели ли они ему повредить или отомстить за что-нибудь, но, прожив у него некоторое время, они утихомирились, Окончив порубку в лесу, оставались вновь и вновь и постоянно получали работу в большом хозяйстве. Они перестали покупать провизию в Буа, хотя у них завелись и деньги. Они имели приличные харчи, постели стирку. Оба поправились и раздобрели. Каждому свое. вилос разгуливал с золотыми пуговицами, а работал как каторжник и худел от горя и страсти. «Вот увидишь, я посредственность», — думал он по временам. Он переносил это хорошо, переносил как настоящий Хольмсен. Нет, этому никогда не будет конца. Посредственность засела в нем крепко, впиталась в кровь, но велоц не сдавался. Только этого не доставало. Дома на усадьбе он притворялся, будто интересуется животными, курами. Было бы слабостью забыть обо всем остальном из-за музыкальной пьесы. Он часто наблюдает петуха, великолепного бойца со шпорами на ногах. Вот он загорается любовью, распускает крылья, выступает боком, хорохорится, выгибается на левый бок и чуть не падает. Ах, чего только он не проделывает! Но потом снова становится повелителем и победоносно разгуливает по двору. Вот так петух! Так и кажется, что он щеголяет с цветком, с розой и гвоздикой. Он возвращался в свои кирпичные комнатки и играл, злился и мучился. Неужели он так и не дождется взрыва? Чем он заполнял свои дни? Мелочами. Кое-когда нож, но не меч. рой звуков, но не голос. Жантильности. Три раза подряд он подходил к зеркалу и всматривался в свое отражение, чтобы хорошенько убедиться. Да, у него появился седой волос. Два седых волоса. Отец его не начинал сидеть в такие молодые годы. Антон Кольдовин не посидел. «На здоровье! Пусть себе едет к ней!» «Пожалуйста, покушайте!» «Спасибо, я приду через минутку!» «Нет, я не пойду! Оставьте меня одного!» «Что это? Несчетное число раз он обманывался, и вот пришло!» «Волны подхватили его!» «Стоял вечер, но в его глазах занимался рассвет!» «Небо начало струить золото, и земля под ним разовела!» «Волна! Волна!» Долго же мы ждали ее, но теперь нам нечего жаловаться, совершенно нечего жаловаться и чувствовать влагу на глазах и дрожать. Этого не надо. Звуки льются и льются из переполненной души, льются не переставая. Он сидит как слепой и воспринимает их извне, записывает же, словно в ярком свете. Пишет, пишет, пишет, по временам ударяет рукой по роялю, опять пишет. подпевает, чувствует тошноту и сплевывает. Пишет. Так длится долго, часы бегут. О, эти часы на волне! Опять кантата, песня, музыка для танцев? Нет. Опера. О, боже, шедевр! Сейчас, как никогда раньше, в нем происходит взрыв. То, что, пожалуй, и вышел кое-какой толкость того, что ревность так долго кипела в нем. На заре потихоньку начинается отлив. Лампы выгорели досуха. Шатаясь, он походит и задувает их. Потом падает на диван и засыпает ничком, уткнувшись лицом в свои руки. «Здравствуйте! Не придете ли вы покушать?» «Нет, спасибо. Иди домой, я приду попозже». Он еще не кончил. Слава богу, не кончил. При взгляде на работу прошлой ночи он чувствует, как душа его словно взмахнула крыльями. «Опять начинается». Звуки из неведомого царства песен, они с какого-то острова. Они увлекают его, за собой опускают. Волна. И сегодня продолжается тоже Волна распоряжается им, не и неэкономно. Тошнота его становится сильнее, слезы чаще. Он бросается на пол и пишет колено преклонно, молитвенно. А звуки все льются, льются, наполняя отрадой. «Пожалуйста, покушайте хоть немножко». «Спасибо, поставь здесь». В двое суток он преодолел все трудности и напитал свое произведение волною. Он жил один, на огромной высоте над землей, жил лишь одним собою, высасывал самого себя, спал урывками, ел совершенно рассеянно, поглощая все, что находилось на тарелках. Безудержный и всем существом своим, пьяный от поэзии. Двое суток. Затем волна медленно отхлынула. из глубочайшей бесплодности унижения с головой величия. Он зачал и сотворил в одном длинном беге. Молодой Вилотс, у предков его были слуги, помогавшие им одеваться по утрам. Молодой Вилотс не нуждался в помощи. Он лежал, свернувшись калачиком. А никто не спит крепче художника, когда после удачного дня он погружается в сон, подложив под голову собственные руки вместо подушки. «Я уезжаю», — сказал он, — «но этого никто не должен знать, кроме тебя и Мартина работника». по линии некому было и сказать-то. Она посмотрела на него своим милым рабским личиком, и глаза ее подернулись бархатом. «Вот как? Вы опять уезжаете?» Мартину работнику он сказал, что послак и Конрад всю зиму выбирали и камень. Весной он собирается строить пристройку к скотному двору, беседку в саду, амбар для оселосованного корма. Большие планы. Неужели молодой Виллес Хольмсен так богат? Полина видела, как он сел на пароход. Она укратко и выпила воду из его стакана. Выходя, погладила рукой гвоздь, на которую он обыкновенно вешал шляпу. потом заперла комнаты на кирпичном заводе и пошла назад на усадьбу, к хозяйству, надзору за работницами и продажа молока от тридцати с лишним коров. Маленькая Полина была большим молодцом, а Виллас повернулся спиной к набережной и не смотрел на берег. Он был изящен и молчалив в новых перчатках. Он уезжал так же тихо и гордо, как и приехал. «Никакого парада, никаких ура!» «Да, вышло так удачно, что проездом на юг на берег высадились актеры, что Примадонна Лидия и Фрэкен Сибилла и актер Макс опять сошли на берег в Сегельфосе, и они-то и привлекли всеобщее внимание». Теодор встретил труппу на набережной и проводил в гостиницу Ларсена. «Большие перемены с того времени», – сказал он, и сейчас же рассказал, что стал единоличным владельцем Буа и скупил все. Актёры слушались при увеличенном внимании и притворялись, будто очень интересуются радостями и горестями владельца театра. Фрекин Сибилла расспрашивал о подробностях. «И теперь ваши сёстры не будут жить дома?» «Мои сёстры? Нет, они уехали обратно на свои места». «А я сам», — сказал Теодор, — «несколько недель обедал в гостинице. Но теперь я опять перебрался домой. Потому я теперь владею всем...» «Подумать только, неужели вы владеете всем?» — воскликнула фрекин Но тут дело зашло, должно быть, уж чересчур далеко, потому что актер Макс заметил с удивительной извительностью. «Как бы ты скоро опять не свернула себя нахуй, Сибелла!» фрекин Клара, пианистка, осведомилась о Борсине. «А где же был Борсин? Неужели он не пожелал показаться на набережной шикарным приезжим?» Разумеется, он моментально исправил свою оплошность, пошел в гостиницу и явился к «Фрэкинг Ларри». Радостные встречи и теплая дружба, описание путешествия по Северной Норвегии, переживания, забавные приключения на пароходах и в гостиницах, артистические триумфы в городах. «За садовой оградой» – старинная прелестная пьеса, перевод со шведского. Они ее сильно исправили и прибавили новые песенки. Макс Мастер сочинял куплеты. Сюжет за садовой оградой печальный. Герои героини не женятся, нет. Она его закалывает и убивает. И это замечательно подходило к Фрэкинг кларе Она вся пылала, когда в конце они ссорятся. Она сама могла бы выйти замуж за богатого и все такое. Вы играете в этой пьесе? «Разумеется, это самая большая роль. Я не только играю, но я пою, я компанирую себе на гитаре. Никто другой этого не умеет. И потому ни о ком не было таких замечательных отзывов. Вот посмотрите, не правда ли? И, разумеется, все Сегельфосе тоже сойдет хорошо. Ведь нам так страшно повезло этим летом. Как вы думаете, господин Борсин?» «Удивительный Борсин, глупый Борсин. Чего он ожидал от фрикин Клары?» «Ничего. Но в прошлый приезд в ней был здравый смысл. В ней была горечь. Она решительно покидала искусство, в котором не могла достигнуть ничего крупного. Теперь горечь исчезла, улеглась от того, что она получила роль в какой-то неведомой пьесе с пением». «С пением? А может ли Фрейкин Клара петь?» «Да чего же», — ответил он. «Потому что нам ведь приходится. А что же иначе делать?» «Смеясь», — сказала Фрейкин Клара. «У нас мало денег. Правда, мы заработали недурно, но расстояния между городами такие большие. А потом мы покупали разные разности, когда были деньги. Наступили холода, пришлось купить верхние вещи. Кроме того, мне нужен был пеньюар. Хотите посмотреть? Капот, толстый шелковый шнурок вокруг талии». Борсин сказал, «Велос Хольмсен уехал с этим пароходом. Говорят, он последнее время компонировал днем и ночью». а «Вот как?» сказала фрекин клара но я больше не интересуюсь музыкой я поняла что мне это ни к чему я теперь интересуюсь только драматическим искусством послушайте господин борсин ведь это конечно была только шутка то что вы говорили о драматическом искусстве летом вы не отвечаете не помню но не считаю невозможным что летом я пошутил насчет так называемого драматического искусства ох боже мой какой вы скучный простите что я так говорю «А где все остальные?» – спросил Борсен. «Ушли в театр. Господин Йенсен хотел показать рояль и граммофон. Вы хотите видеть остальных?» «Пианистка не интересуется попробовать свой рояль?» «Нет, вы слышали? Ну, подождите, дайте мне одеться, я пойду с вами. Можно идти в таких галошах». «А что с ними такое?» «Они не блестят, они новые, мне надо другие. Уверяю вас, люди стали иначе смотреть на меня с тех пор, как я купила себе шикарное платье в Тромсе». «Знаете что, господин Борсин, это ваша шляпа скандальна. Извините, что я так говорю». Борсин улыбнулся. «Если б я надела одну из моих новых шляп, я не посмел бы взглянуть в глаза своей старой шляпе». «Вы не носите пальто?» – спросила Фрекин Клара. «Нет». «Да, но, в общем, начальнику станции следовало бы быть хорошо одетым». «Дорогая Фрекин, все равно никогда не будешь так изыщен, как Оберкельнер в какой-нибудь большой гостинице». Вот эти, наверное, возвращаются остальные, сказала Фрекинг Клара и сняла галоши. Но тут миленькая дамочка должна быть испугалась, что обидела начальника станции, подошла к нему и начала застёгивать его пиджак, приговаривая: "Боже мой, какая прелесть! Какой вы большой! Я достаю вам только до этих пор, посмотрите. Но убей меня, бог, если я понимаю, зачем вы торчите в этом Сегельфосе? Сколько времени вы уже здесь? Слушайте, Вот как вы должны завязывать галстук. Пойдите, посмотрите в зеркало. Нет, это не они вернулись. Но мы с вами все-таки не пойдем, хорошо? Послушайте, господин Барсин, хотите быть ужасно милым? Я один раз видела у вас кинжал такой, что уходит в рукоятку, когда им ударишь. Подарите его мне? С удовольствием. Спасибо. Вы прелестнейший в мире человек. — Зачем он мне? — Да для пьесы же. Ведь я же его закалываю. И было бы замечательно хорошо, если б можно было ударить изо всей силы. Ах, за «Садовой оградой» — очень глубокая пьеса. Фрекинг Лара замурлыкала, схватила гитару и запела. Кончив, она сказала, — Никто другой так не умеет. Как вы находите, господин Барсен? Молчание. «Для меня не подлежит сомнению, что вы играете лучше, чем поете», ответил Борсин. «Я не сомневаюсь также, что вы сами это знаете. Вы искажаете себя перед самой собой». «Ах, вы опять говорите загадками? Я не хочу вашего кинжала». «Послушайте, неужели я в самом деле так гадко пою?» «Пусть, но поверьте, что я пою хорошо, что у меня выходит». «Поверьте, слышите?» «Разумеется, я не умею петь, но не говорите этого другим». «Вы обещаете?» потому что иначе у меня отнимут роль, а это великолепная роль». Наконец вернулись остальные актеры, и опять произошло радостное свидание. И Фрэкин Сибилла проявила такой же интерес к радостям и горестям начальника телеграфа, какой она проявила к радостям и горестям Теодора. «Как вы поживаете? Как приятно снова видеть вас!» Глава труппы спросил Борсина о видах на исход представления. И полагал ли он, что первоклассный спектакль может рассчитывать на достойный прием в этом местечке? Борсин находился в глубоком затруднении. Никто не знал театральный мир Сегельфоса меньше, чем он. Но ведь о труппе были такие хорошие объявления, перспективы, можно сказать, светлые. Фрулидия Примадонна принесла рабочий ящичек и сказала. «Извините, мне надо зашить дырку». Она открыла ящичек, и между швейными принадлежностями обнаружилось две бумажки по десяти крон. «Господи, какая ты богачка!» — воскликнул кассир труппы. «Хорошо, что мы узнали!» «Ты хочешь, чтоб я спросила, откуда у тебя такая куча денег, лиди сказала фрекин Клара. «Да, спроси, спроси!» — поддержал актер Макс. Примадонна метнула на фрекин Клару презрительный взгляд и ответила без тени смущения. «Подожди, пока добьешься моего жалования, дружок, тогда и у тебя тоже будет оставаться два-три десятка крон». И все кивнули друг другу, что знают, мол, старую штучку фрулидию, которую она всегда проделывает при посторонних. Но фрекинг клара не удовлетворилась кивком. Она дала понять Примадонне, да, без всякого снисхождения, она заставила Примадонну взглянуть на лист нотной бумаги, заявив при этом, «Посмотри, ты не можешь разобрать даже этих безобидных значков, потому что Бог не дал тебе ни капельки голоса!» «Не ссорьтесь, дети!» – остановил антрепренер. Фрекин Сибилла не интересовалась ссорой. «Ах, ей совершенно безразлично! Кто сейчас опять ссорится?» Фрекин Сибилла интересовалась только собой. Она была мастерицей изобретать разные фокусы для украшения и одевалась смело и красилась. Сегодня она нашла два белых пера-чайки по дороге в театр и сейчас втыкала их в волосы. Начальник телеграфа ушел из гостиницы беднее, чем пришел. Он спешил туда чуть ли не как юноша, как мальчик, еще слабо взволнованный своей летней влюбленностью. Но теперь он уже не был юношей и безумцем. Куда девалось его смешное и упоительное настроение? И тотчас же мозг его заработал, и кое-что получалось в возвышенном стиле вроде. Жалкая жизнь, глубокое унижение, а кое-что в низменном. Прекрасная Клара, ты играешь лучше, чем поешь. И сама это знаешь. Ты поешь, как замочная скважина. Может быть, ты захочешь знать, составил ли я себе об этом определенное мнение? Прекрасная Клара, никакого определенного мнения. Но одно мнение и об этом, и о тебе, и обо всех вас. Убеди меня, что оно неверно. Вы фигляры, скоморохи, и такими вы останетесь. А надо ли, чтобы кто-нибудь был фигляром? Хорошо. Нужно ли, чтобы некоторые люди были кастратами? Хорошо. Ведь ваше ремесло стирает половое различие между тобой и мужчиной. Вы разговариваете и действуете на равной ноге, хотя вы и не равны. Это искусственность и заблуждение. В жизни горный козел отличается от горной козы. Фрекин Сибилла, несомненно, без пола. Актёр Макс, по всем вероятностям, немножко обоего пола. Он ни на что не способный бедняк в мужском платье. «А что такое ты?» «Прекрасная Клара, ты застёгивала мой бывший пиджак и дышала на меня. Это ничего не означало. Но ты привыкла, что мужчина должен получить награду за свою любезность. Я ожидала, что я захочу, как в прошлый раз. В твоих движениях не было, нет. Но где был угар?» «Неужели ты думаешь, что угар — это становиться на одну ногу с актером Максом и говорить непристойности и притворяться распущенным, как он?» «Ты ошибаешься. Это бездарность. Ты не годишься для сладострастия. Ты только играешь, будто годишься. Прекрасная Клара, я отвернулся от тебя, потому что ты бездарна. Я отвергаю тебя. Твоя игра проиграна. Если ты идешь по улице, то не для того, чтобы куда-нибудь пойти». а для того, чтобы хорошенько выставлять свои ноги, чтобы спрашивать знатоков, хорошо ли ты их выставляешь. Ты кичишься легкомыслием, которого у тебя нет. Ты разочаруешь всякого настоящего мужчину. Не надо выносить сладострастие на рынок. Сладострастие священно. Поцелуя, объятия ни в каком отношении не имеют связи с улицей. Почему люди находят, что вы актеры бесстыдны? Потому что люди скоты. Вы не бесстыдны, вы дрожите от стыда за свою бездарность. Если вам во всякое время приходится притворно вызывать в себе эротический пыл, то это происходит ради искусства и ради вас лично, ради сегодняшнего представления. Вот этим-то вы и позорите себя, и это совершенно правильно и справедливо. Вы, дамы, играете в презрение к домашнему хозяйству, притворяетесь равнодушными к малому личному уважению, какое внушает... Вы не матери, или же только чрезвычайно плохие матери, не воспитательницы, или же воспитательницы до плачевности дурные. Каждый божий день погружает вас во все больший стыд перед этой бездарностью. Это правда. Актриса стыдится больше, чем люди, которые могут быть названы скотами. У скота есть свои способности, и он не стыдится. «Прекрасная Клара, извините ли мне вас?» «Не правда ли вскинем головку в знак того, что мы в этом не нуждаемся?» «Вы слышали, что и это тоже артистично?» «Это входит в игру?» «Кто твой отец и мать?» «Происходите ли вы, актеры, от людей, загнанных и впавших в заблуждение?» «Вы редко бываете красивы и быстро делаетесь безобразными?» Вы прикрываете все недостатки своего тела специально придуманными костюмами, которые затем общество перенимает от вас, как заразу. Прекрасы господствуют, а Венера не с пьедестала. Венера? Да простит мне богиня, что я произнес ее имя здесь. Разве Венера была фигляркой? Разве она не стеснялась отпустить вольность подмостков? Сальную шуточку для театральной черни? Разве она прибегала к разным хитрым приемам? Она была святая. Я извиняю тебя, прекрасная Клара. Ты состоишь в бродячей труппе. Вам приходится жить в дешевых гостиницах и стараться не выйти из бюджета. Приходится притворяться, будто дела идут гладко, будто швыряние контрамарок происходит исключительно от хорошего состояния кассы. «Вам приходится разыгрывать состоятельных людей перед каждым человеком и в каждой лавочке». «Я бы взяла этот шелковый корсет, но мне не нравится цвет. Отложите для меня этот скунсовый мех. Мы послезавтра получаем жалование». «Жалкая жизнь». «А чего лучше вы заслужили? Чему вы учились? Немножко судьбы, чуточку больше, может быть, школьной науки, чуточку больше, может быть, воспитания». Ярмарочный фигляр, тот умеет есть горячую паклю и жонглировать кинжалами. Выявились в театр бог весть откуда и безо всяких данных, или с любыми данными, талантом, честолюбием или нуждой. Талант? На то, чтобы показывать себя, чтобы актерствовать. Седой древности со времен фараонов и великого могола ремесло рабов в наши дни мастерство, столь же распространенное, как школьные науки и воспитание. А в некоторых городах и странах заразные болезни, которые не в силах прекратить никакой бог или дьявол. И вот в Уцеле, в доме с тремя стенами, можешь ли ты, прекрасная Клара, представить себе, как искажается весь дом? «На сцене царят болтовня и махание руками, но ни один порядочный человек не болтает и не размахивает руками. Это случается с ним только в те минуты, когда он утрачивает часть своей порядочности. О том, что в тебе есть самого лучшего, благородного, ты не говоришь, ты только думаешь, но ты молчишь об этом». «Если ты слышишь, что театральная чернь хохочет, будь уверена, что ты выкинула нотой коленца, над которым никто не рассмеялся бы в доме с четырьмя стенами, но все молча извинили бы. Или, сойдя вниз, и присутствуй в качестве одинокой зрительницы при коленцах, какие выкидывает твой собрат по фиглярству, и посмотри, засмеешься ли ты. Это свет, люди и музыка превращают театр вместо сборища». Они и «они» превращают пустейшее препровождение времени в необходимую потребность для взрослых людей. Сидеть и притворяться перед другими, будто ты взволнован, внушать сидящим вместе с тобой, будто ты превосходишь их в понимании искусства. А понимаешь ли ты искусство? Что, если твое понимание просто-напросто не признают? Вот являются критики. Посмотри на них». Когда они входят, они решают все. Поистине это они заставят данное сборище Черни сказать, правильно ли повернулась Фрэкин Сибилла и хорошо ли зевнул актер Макс. А потом почтенные старцы высказываются об этих проблемах письменно. И один говорит «да», другой говорит «нет». Все на основании глубокого знания дела. В антракте мы идем в буфет. «Нам это почти необходимо. Мы ослабели и истощены. И тут на нас глазеют, и мы тоже глазеем. Чернь раскланивается перед чернью нынче вечером, как вчера. Мы рассматриваем туалеты и выслушиваем мнение. Пойдет пьеса или провалится? Фараон и могол – они были тираны по убеждению. театральные чернь – тиран по наивности. Она пишет в Сегельфосской газете и сама читает это с радостью». Так называемое актерское искусство есть искажение по рецепту. Это промежуточная форма, возникшая не для усовершенствования произведения, но паразитирующая на нем. Высшей победой актерское искусство достигает в изделиях специалистов, родившихся с особой сноровкой. И оправдание свое актерское ремесло ищет в том, что вкладывает содержание даже в худшие из этих изделий. Это значит, что оно углубляет и разъясняет то, что не достойно никакого объяснения. Достойное назначение актерство могло бы иметь в фарсе, заставляя Черн плакать вместо того, чтобы хохотать во все горло. Согласна ты? Составила ли ты себе определенное мнение относительно того, что мое мнение неверно? Прекрасная Клара, послушаем. Фрэкин Клара могла бы, пожалуй, ответить на это. Но если он тот самый Борсин, сын известных Борсинов, который не желает быть никем, то всякий ответ излишен. Он попытал счастье в качестве актера и не обнаружил таланта. Писал пьесы и потерпел фиаско. Ха-ха! Фрэкин Клара могла спокойно играть. И ее трупы тоже. Но Сигельфос, увы, уже не был алтарем искусства и городом для приезжих труп. Кто мог бы это понять? «Актеры те же самые, а за садовой оградой прелестная пьеса». Несколько редких зрителей в Театре Теодора. Они громко разговаривали и перебрасывались шутками через огромный зал. «Иди, мол, сюда, садись, занимай один целую скамейку». А когда представление кончилось, они опять громко говорили, что такого жульничества они еще не видали, и уходили разозленные. «В чем же было дело?» Актеры поместили объявление в газете, и редактор написал заметку. Теодор Избуа вывесил флаг на лавке и на театре. Ниль Сапожник добросовестно сидел на своем месте и продавал билеты. И сама труппа сделала все, что от нее зависело. Мужчины ходили гулять и анонсировали о себе шляпами на шнурках, а дамы — новыми пелелинами. Но все равно. Так может быть, Сегельфос не мог выдержать два театральных представления в один и тот же год? Или, может быть, сама пьеса оказалась не столь подходящей? Она кончалась печально. Герой был замечательный человек во всех отношениях, но благодаря недоразумению возлюбленная закалывает его кинжалом. И тут все сегельфосские парни заревели и хотели за него вступиться. На этот раз в театре не было ни адвоката Раша, ни доктора Моуса, которые могли бы их образумить. Не помогло и то, что невеста потом ужасно горевала и пела, заливаясь слезами. Парни чувствовали себя оскорбленными. Они заплатили деньги не за то, чтобы присутствовать при поражении. На следующий день начальник телеграфа Борсен пришел в гостиницу и застал всю труппу в крайнем угнетении. Только актер Макс был довольно бодр, но и то из нахальства. «Остроим маленький праздник», — сказал борсин Ответственные уныло улыбнулись на это предложение, а неответственные встретили его рукоплесканиями. Когда же Борсин вышел и вернулся с вином для дам и виски для мужчин, то недолго спустя все сделались несколько менее ответственными. «Хорошо, если бы праздник продолжался до тех пор, пока не придет пароход и не увезет нас из этого противного места», сказал глава труппы. «Да ведь пароход придет не раньше завтрашнего вечера», возразил кассир. Часы шли, и веселые часы. Борсин, ангел-спаситель, «Лично принес еще водки, и добыл он ее, верно, от того же Теодора из Боа, потому что его фирма стала способна на все!» Кассир воскликнул. «Если бы у нас были деньги на все это...» «Не хватит!» – ответил один из актеров. «Нам все равно было бы мало!» Но шеф был благоразумен и сказал. «Давайте вести себя так, чтоб нам можно было еще раз вернуться в Сегельфос!» «Нет, мы никогда больше сюда не поедем!» — закричали одни. «Да, мы еще приедем и опять увидимся с начальником телеграфа!» — закричали другие. «Да здравствует Борсин!» — закричали все. Борсин был непоколебимо щадр и спокоен. Прямо отец к детям. Прямо проведение. Ставя на стол новую бутылку, он сказал. «Здесь все будет заставлено ими. Я защищу вас от сквозняка бутылками с водкой «Ах, и веселый же дьявол, этот начальник телеграфа Борсин! Он не мог бы быть лучше, если б его украшали ракушки и мантия гамадрила!» Разумеется, никто уже не печалился. Фрулидия вспомнила, что у нее болезнь сердца, и принесла свои капли. Фрекин Сибилла столь же бесцеремонно сходила за своей железной микстурой. Царила полное дружелюбие. Они посылали воздушные поцелуи, висевшему на стене пастору Лассену, и поднимали в честь его стаканы, чокались друг с другом и прощали друг другу всевозможные оскорбления. Борсин подсел к Фрекин Кларе так, словно бы на вечные времена, словно наконец-то добился настоящего свидания с нею. Это рассердило актера Макса и довело его до бешеной ревности. Актер Макс был ненормальный и никуда не годный. Он ревновал как явнох ко всем, «А тут напрямик заявил, что начальник телеграфа домилуется до того, что станет на голову короче, если не пересядет!» Фрэкин Клара закричала. «Отстань, Макс! Я не выношу твоих противных синих рук!» «Что ты говоришь?» — грозно спросил Макс. «Мы все это говорим!» — ответила Фрулиди и Фрэкин Сибилла. Макс поднялся бледный, как смерть, и вышел из комнаты. Словом, все было широко задумано и широко выполнено. борсин потребовал ужин для компании покушав все опять пили борсин по прежнему оставался невозмутим суст его то и дело сходили возвышенные и оригинальные фразы и он удивлял фрейкенклару тем что говорил говорилей только нежных и кровоточащих слов мои губы жаждут ваших уст говорил он мне приходится закусывать их чтобы удержаться как вы себя чувствуете фклара «Если в любви не подвигаешься вперед, то пятишься назад. Таков закон». Принесли письмо, написанное пером и чернилами. Оно было от актера Макса. Он спрашивал, можно ли ему вернуться в компанию. Борсин достал свой карандаш и хотел ответить. «Нет, не карандашом», — сказала Фрекин Сибилла. «Макс очень щепетилен на этот счет». «Неужели карандаш не годится? Чернильный карандаш». «Чернильный великолепно! ха — захохотал кассир. — И ответьте, что если он придет, его, так и быть, потерпят. — Нет, не так, — сказала Фрекин Сибила. — Это его не удержат. — она это, господин Макс, не щепетилин? спросил Борсин. — Напишите, что я ушла, — предложила Фрекин Клара. — Ты воображаешь, что это по тебе он стасковался? — вскричали обе остальные дамы и начали спорить из-за негодного мужчины. Но тут он сам появился в дверях, поклонился и спросил, разрешается ли ему войти. «Натурально!» — ответили все. «Да, но ты, Клара, выгнала меня вон!» «Разве я с тобой говорила?» — ответила Клара. «Ни слова. Здесь много народу, кроме тебя, Макс. Садись. Ты не ел?» Но тут кутеж зашел уж чересчур далеко, да и вечер был уже поздний. Фрулиди и Фрейкин Сибилла, смеясь, пили друг у друга лекарства и никогда не испытывали такого облегчения. Тогда шеф в последний раз проявил благоразумие и сказал, «Ведите себя так, чтобы нам можно было сюда вернуться. Прошу вас!» И вот тогда-то Фрулиди стало дурно. Сначала она подумала было упасть в обморок, но поневоле пришлось изменить обморок на тошноту и выбежать из комнаты. Остальные продолжали сидеть за столом, Борсин в повышенном настроении и очень довольный. Он говорил, что хотел бы обладать Фрэкин Кларой, как дорогим бархатом и вышивкой. Говорил, что она смотрит на него взглядом, от которого он погибает. «Ах!» Это опять стало не под силу бедному Максу, и он скрежетал на них зубами. Фрэкин Клара вспомнила про кинжал — волшебное оружие. «Не забудьте завтра кинжал, господин Борсин!» «Не забуду!» Шеф предложил расходиться. «Поблагодарим начальника телеграфа за эти забвенные часы. Спасибо и ура!» «Я еще не ухожу», — сказал Борсин. Актер Макс застонал от ревности и спросил, «Разве вы не слышали, что наш глава просил вас уйти?» Но Борсин был стоек и велик и продолжал сидеть. Казалось, будто он ожидал от этого момента чего-то важного, будто надеялся на какую-нибудь несдержанность в том или ином направлении. Актер Макс растерянно выкатил глаза и обратился прямо к Борсину. «Нас здесь семь человек, вы один? Не можете ли вы подать нам хороший совет? Как нам от вас избавиться?» Борсин продолжал сидеть. «Пойдемте прогуляемся», — предложила ему Фрекинг Лара. Борсин сейчас же встал и вышел с нею. «Но кончилась и эта ночь, и занялся новый день. О, печальный день с головной болью и множеством забот!» Серьезность вступила в свои права. Антрепренер и кассир вели ответственные разговоры. Труппа попала в беду. Она застряла в Сегельфосе, приехала сюда с пустыми руками и ничего не имела про запас. «Ах, новые пальто стоили страшно дорого! Если бы они смогли расплатиться здесь, им, может быть, удалось бы получить бесплатные билеты на палубе до ближайшего театра». Шеф и кассир отправились с депутатами к Примадонне и с тысячей извинений попросили одолжить им ее двадцать крон. «И речи быть не может», — ответила Примадонна. Они выждали час и пошли к ней снова. «А чем же я расплачусь сама?» — спросила Примадонна. «И зачем вы так мотаете, когда у вас заведутся деньги?» — спросила она. «Я видела, как ты купил почтовых марок на пять крон». «Мне приходится писать во много мест и вкладывать вырезки и наклеивать марки», ответил антрепренер. «Но у меня еще осталось на две кроны. Я их пересчитаю». Примадонна смягчилась. «Вот деньги», сказала она. «А теперь мы справимся?» «Не совсем. Но мы посмотрим, не наберем ли еще немножко у других». И оба пошли депутации к остальным. Антрепренер считал долгом своей чести, чтобы труппа расплачивалась в каждом месте и могла вернуться туда еще раз. Жалкая жизнь. Актеры были доверчивы и беспомощные. Они лепитали как дети, и словно куры, жались друг к другу. Их можно было надуть и потопить. Ничего не стоило напоить их и заставить кривляться. Но при правильной постановке они сияли красивым светом, озарявшим их мрачный фон. Случалось, они сидели и чинили свое платье, штопали дыры, зашивали иголкой и ниткой свои рваные башмаки. Фрэкин Сибилла готова была помочь труппе всем, чем могла. После совещания с Фрэкин Кларой она принялась стирать и вывешивать на видном месте для просушки тонкие воротнички и сорочки с ручной вышивкой, чтобы люди поразились великолепием этих странствующих артистов. Когда депутация пришла к фрекинг кларе она сейчас же расстегнула корсаж и вытащила помятый медальон на шнурочке. И, конечно, горделиво полагала, что рассчиталась в чистую. Уж один шнурочек стоил дороже цепи любого короля. «Денег у меня нет», — сказала она. «Но у меня есть вот это». С этими словами она отдала медальон. А может быть, она получила его в подарок дома в какой-нибудь рождественский сочельник, В давно минувший сочельник на елку. Начальник телеграфа Борсин явился с кинжалом, вежливо раскланиваясь направо и налево. Он был величествен и крепок сегодня, как вчера, и, казалось, не имел никаких забот. Должно быть, он уже устранил их. Фрэкин Клара поблагодарила за кинжал, но не было расположена поучиться обращению с ним. «Мы в страшном затруднении», — сказала она. «Нам нечем расплатиться». «Пустяки!» — ответил Борсин. Она объяснила положение. «Дефицит — это очень серьезно!» Борсин улыбнулся и сказал. «Эти гроши вы можете занять у меня!» Она всплеснула руками и воскликнула. «О, Господи, да вы же прелестнейший человек в мире! Я никогда не слыхала ничего подобного!» «Лидия!» — закричала она в дверь. «Знаете что? Борсин спасает нас!» «Начальник телеграфа!» Борсин принес денег и опять устроил кутеж. Он не мог бы быть лучше, будь у него даже лавровый венок на голове. Дамы целовали его, а мужчины кивали головой и говорили, что будут помнить его до самой смерти и что поступок его станет известен всюду, куда их не занесет судьба. Денег было много, целая куча, и Фрэкин Клара так разошлась, что побежала за кинжалом и пожелала поучиться, как с ним обращаться. вот так Борсин взял кинжал в руку, нажал пружинку в рукоятке и передал ей со словами «Вот теперь пронзите меня!» В следующее мгновение кровь, безмолвные отороп, крики, много криков, вопли и суматоха, стоны. Сам ли Борсин направил кинжал для удара или он только потрогал пружинку и не отпустил ее хорошенько? Он сам растерялся, когда злополучное оружие стали извлекать, и оказалось, что оно довольно крепко засело в хряще. Потом он опустился на стул. Крики и суматоха продолжалась. Является Юрий. «Доктора!» — сказал он. «Доктора здесь не будет до прихода парохода. Мус ведь уехал!» «Отведите меня на станцию!» — сказал Борсон. Он сильно побледнел, но настолько владел собой, что зажимал кулаком рану. Фрэкин Клара, не переставая, стонала. «Это я виновата!» Борсин ответил ей, улыбаясь. «Перестаньте, деточка, я сам виноват. Я этого хотел. День вышел очень печальный». Стоял порядочный мороз, и Борсину приложили к ранней льду. Но трупа искренне отчаивалась по поводу несчастья, Борсин сказал. «Я мог бы умереть, но сейчас у меня нет внутреннего кровоизлияния. Это просто колотая рана. Я залечу ее карболкой». Однако Фреки Склара была безутешна и упрекала себя за то, что ударила так сильно. «Плохо то, что вы не туда попали», — ответил Борсин. «В следующий раз цельтесь немножко ближе к боку». «И вы еще в состоянии шутить». «Я не шучу». «Как неужели вы хотели, чтобы я вас убила?» — воскликнула актриса. «Да», — сказал Борсин, — «но зачем же? Я ничего не понимаю». «Я хотел пасть от вашей руки». Это слышала вся трупа и дамы, и Лидия и Сибилла испугались, что больной начал бредить. «Да, печальный день». Когда же расвечерела, Фрэкин Клара надела пеллину и галоши и вышла из дому. Часа два она была тиха и молчалива, словно обдумывала что-то в своей маленькой головке. И вот теперь она пошла в Сегельфосскую газету. Редактор стоя набирал свой листок. Она попросила его телеграфировать в газеты о катастрофе, о трагедии. И редактор ничего не имел против того, чтобы первым преподнести новость своим коллегам. Тем более, что дама вызывалась сама платить телеграммы. «К сожалению, Барсин лежит с зияющей раной, а то он сам бы это сделал», — сказала фрекин Клара. «Любовное горе», — сказала она. И придется, пожалуй, упомянуть мое имя. Что делать? Этого никак не избежать. Да, впрочем, ему это нисколько не повредит. Да, конечно, это была попытка самоубийства. И напишите кинжалом И напишите, что я в этом совершенно не повинна. Потому что мне известно, что это так. Но есть надежда, что он оправится. Напишите. Но Фрэкин Клара не отправила телеграммы Сегельфоса со станции самого Борсина. Неизвестно почему. должно быть не успела телеграмма она взяла с собой на пароход до следующей станции однако она в последний раз сходила перед отъездом к борсину узнать о его самочувствии и когда она стояла склонившись над ним больной опять стал шутить с ней и сказал ах вы бедняжка когда днем убьешь человека вечером не очень то хорошо себя чувствуешь но поезжайте с богом фрекин я непременно поправлюсь к сожалению И фрекинг Лара очень обрадовалась этой шутке и оживилась. «Ведь она не была бессердечной!»